Глава 6 Эля опустила глаза. Конечно, она не стала рассказывать первому встречному подробности своих злоключений, сказав лишь о том, что сбежала из-под венца, что по сути было правдой. Я оставила прощальную записку. «И что там написано?» – поинтересовался Вадим. «Там написано…» – Эля вздохнула. «Я сделала выбор и ушла навсегда». Вадим печально улыбнулся. Его близость успокаивала. Какая-то симпатия к этому парню зарождалась и крепла в ней, и Эля пыталась припомнить, как подобный синдром называется психотерапией. «Слушай», – воспрянул он, – «тебе нужно купить что-нибудь». «В смысле?» «В смысле из вещей». «Зачем?» Он встал, залпом допил остатки кофе. «Поехали в магазин». Эля задумалась. С одной стороны, она не планировала оставаться у него надолго. С другой, идти ей было некуда. «А зачем тебе это?» – спросила она уже на пороге. «Что?» – он щелкнул задвижкой, открывая замок. «Зачем ты мне помогаешь?» – уточнила она. Вадим навалился снаружи, прижимая непокорную дверь. «Но «Ну мы же в ответе за тех, кого приручили!» – подмигнул он, запирая квартиру на ключ. Снаружи Эля почувствовала себя тревожно. «У меня развивается фобия», – подумала девушка, озираясь по сторонам. Ей подчудилось, что все фонарные столбы в этом городе снабжены камерами видеонаблюдения, а какая-нибудь из них сейчас следит и за ними. Ближайший супермаркет оказался за углом. Но и туда они отправились не пешком, а верхом на мотоцикле. «Ты даже за хлебом ногами не ходишь?» – спросила она. «Так быстрее», – резонно заметил Вадим. Бродя между полок с косметикой Эля подумала, что тени для век едва ли входят в перечень товаров первой необходимости. Но все-таки взяла кое-что: Бритва, мусс, увлажняющее мыло, кондиционер для волос, набор резиночек. резиночек.ё нужное, — заверила Эля, вынимая покупки на ленту. Он усмехнулся, наблюдая, как кассирша пробивает тампоны, прокладки и трусики. Коснулся карточка терминала, и женщина одобрительно улыбнулась. Очевидно, приняв их за пару. «Ты где-то работаешь?» – поинтересовалась Эля. Она сидела на лавочке, скрестив ноги, и с жадностью поедала мороженое. «Чиню мотоциклы, рисую наколки, играю в группе» – перечислил он все те занятия, которыми по законам жанра должен заниматься отрицательный персонаж. «И когда ты все успеваешь?» – ее комплимент прозвучал как усмешка. Он улыбнулся, смерил взглядом носки ботинок. Думал еще собаку завести, но тут появилась ты. Эля сомкнула челюсти, хрустнув шоколадной глазурью, и нахмурилась. Подобное сравнение ей не понравилось. А девушку завести не думал, предложила она. Он озадаченно хмыкнул, подыскивая нужный ответ. Думал. Но тут появилась я. Нет, отмахнулся Вадим. Ты слишком дорого обходишься. Ей стало стыдно. «Вероятно, привыкшая к богатой жизни в своей золотой клетке, она и впрямь не рассчитала сил?» «Я всё тебе отдам, честно!» – ответила Эля и протянула ему надкушенное эскимо. «Да я шучу, ты чего?» – бросил Вадик, взбивая ботинком облако пыли. Эля пожала плечами, кончиком языка собирая с губ сливочную массу. «А кто у тебя из родных?» – поинтересовался он. «Родители», – ответила девушка. «Мама – учитель биологии». А папа – стоматолог. Она замолчала, глядя вниз, где их ноги, стоя рядом, представляли собой довольно забавное зрелище. Её нарядные кроссовки с розовыми шнурками на фоне его безразмерных ботинок смотрелись точно кабриолет на фоне танка. семье одна, друзей нет», – продолжила Эля. «Я этот, как его? Интроверт». «Я тоже», – усмехнулся Вадим. Эля вновь погрустнела. «Мороженое закончилось и теперь в её руке была лишь перепачканная шоколадом деревянная палочка. Она нагнулась, вонзила её в мягкую почву и провела сверху вниз, оставляя свои ступни по обе стороны от борозды. В отличие от неё, Кирилл был душой компании. Первая встреча с его друзьями состоялась в самом начале их отношений. Они уже встречались, но Эля всё ещё была на распутье. И словно бы чувствуя это, Кирилл старался её впечатлить. На дне рождения одного из друзей собрались и все остальные. Но во вход именинника взгляды присутствующих были направлены в их сторону. Выяснилось, что все уже отчаялись увидеть его со спутницей. «Ну ясно», – думала Эля, ощущая неловкость. Как известно, самые интересные разговоры случаются в женском туалете. Эля осознала это, оказавшись перед зеркалом рядом с женой именинника. Эффектная, рыжеволосая девушка Инна старательно покрыла губы свежим слоем яркой помады. «Ну, наконец-то Кирилл вернулся к нормальной жизни!» Она возвела глаза к небу. «А то, мы уж думали, совсем его потеряли!» «Ты о чём?» – насторожилась Эля. «Ну, ясно о чём!» – захмелевшие зелёные глаза удивлённо взглянули на неё. «Об этой жуткой трагедии с Альбиной, его женой!» Эля отвернулась, пытаясь скрыть недоумение. Он не говорил ей, что был женат. И все же вопрос, какой женой, прозвучал бы очень странно. Тем временем рыжая Инна, вероятно, по природе своей болтливая, сама принялась выкладывать одну подробность за другой. «Бедняжка! Как вспомню, так вздрогну!» Она потрясенно взмахнула ресницами. «Как нас всех потрясла эта новость! Падение с лестницы на пятом месяце беременности!» Жвачка скользнула вниз по пищеводу. Она стояла, пытаясь осмыслить услышанное. Беременная жена? Либо Инна была настолько пьяна, либо же она была из той категории женщин, что любят выдумывать всякие небылицы. Уже дома Эля рискнула озвучить вопрос, что мучил ее всю дорогу. «Я собирался тебе рассказать», – виновато сообщил Кирилл. «Все вокруг думают, что она была беременна от тебя?» уточнила Эля. «А ты бы предпочла, чтобы я рассказал всем вокруг, что я импотент?» «А моя жена нагуляла ребенка с моим же охранником?» Удивился он. Эля смутилась, уже стыдясь своего любопытства и видя, как нелегко ему об этом говорить. Возможно, тогда ей надлежало бить тревогу. Или, по крайней мере, задуматься, настолько ли очевидны причины смерти его беременной супруги. Но мысль об этом посетила ее гораздо позже.